Глава 42. Лика. Сиденья в салоне иномарки, конечно, кожаные и комфортные, но торчать почти полчаса в машине уже порядком поднадоело. Все затекло, и моя пятая точка стала максимально плоской. А маленький житель внутри меня несколько раз легким пинком намекнул, что неплохо бы мне вонзить свои зубы хоть в какую-нибудь еду. Достаю телефон и пишу Марку. «Мы хотим есть. Ты скоро?» И Громов отвечает почти мгновенно. «Рыжик, прости, препод до сих пор не пришел. Торчу под дверью кафедры. Может, ты все таки зайдешь в универ? Столовка сегодня работает». Вздыхаю и бросаю взгляд на нашу альма-матер через лобовое стекло машины. Заходить туда я как раз и не планировала. По дороге домой Марк решил заскочить в универ, закончить какие-то свои пятиминутные дела, которые, по всей видимости, уже явно затягиваются. Но еды мой организм требует с каждой секунды все сильнее. Ладно. Ну, раз столовка работает, тогда встретимся там. Отлично. Скоро буду. Я закатываю глаза, но улыбаюсь сообщению Марка. Он теперь всегда такой. С той самой новогодней ночи его будто бы прёт от нежности. Марк словно под кайфом, когда рядом со мной. А рядом он теперь. Постоянно. Может, я оказалась слабовольной и бесхребетной, но решение оставить всю грязь и боль в старом году все же приняла. У нас не было много часовых разговоров о том, кто прав, кто виноват, кто плохой, а кто хороший. Мы просто вместе, я и Марк, как семья. Я устала думать и перемывать всё, что было до того, как он нашел меня в новогоднюю ночь. Марк нужен мне и как муж, и как отец нашего малыша. Два сердца во мне одновременно чувствуют это. Он влюблен, я влюблена, у нас будет ребенок. И тот шанс, о котором молил Марк под бой курантов, для меня сейчас неизбежен. Поэтому наши новогодние каникулы больше походили на медовый месяц. А еще мы решили вообще не касаться прошлого, хотя Громов сразу предупредил, что его встреча с Кариной после праздников неминуема. После своей выходки с видео эта трусливая стерва оказалась недоступна, и у Марка были свои планы, как поставить ее на место. Но оставить и не трогать это ненормальное попросила именно я. Вот чего хочу. Не знать, не слышать и не пересекаться. Особенно сейчас. Даже ради эфемерной мести. И состроив недовольное лицо, Марк мне это пообещал. Поэтому появляться без надобности в университете я не планировала. Осталось ждать его в машине. Но фантазия о вкусной котлетке или булочке оказывается сильнее тягучей мысли, что нужно зайти в университет. С обреченным вздохом стаскиваю с заднего сиденья свою куртку, шапку и забираю ключ от внедорожника Марка. И стоит мне переступить порог холла, то неприятное волнение лишь усиливается. Оно пристало ко мне, прилипло и все больше впитывается под кожу. Дело даже не в заинтересованных взглядах мимо проходящих студентов. Видимо, тех, кто вообще хоть что-то знает о нашей с Марком эпопее. Теперь мне уже все равно. На моем пальце обручальное колечко. В паспорте фамилия Громова. Да и живот прикрывать бессмысленно. Он уже заметен. Я, как назло, сегодня надела тонкий обтягивающий свитер. Но через секунду я понимаю, почему так быстро во мне ширилась тревога. До столовой не дохожу всего пару шагов, потому что перед моим носом появляется она. Дева в черном. Водолазка, узкие джинсы, волосы, глаза. все черное. «Да и душа там вряд ли имеет другие оттенки». «Какие люди? Ну, привет!» — хмыкает Карина, едко рассматривая меня с высоты своих каблуков. Стискиваю зубы до скрежета в ушах. «Это что, закон подлости? Или я так отрабатываю свою карму?» замечая что взгляд Карины цепляется за мой живот. Я тут же одёргиваю пола куртки. «До свидания!» — фыркаю я и намереваюсь как можно скорее выйти из поля зрения этой контужиной. Уворачиваясь в сторону, но Карина как магнит дублирует мое движение. «Поздравляю!» — скалится она. «Как тебе мой свадебный подарок?» Делаю один терпеливый вдох и медленный выдох. «Шикарный!» — оскаливаюсь Карине в ответ, приподняв подбородок. «Очень понравился. Съемка, ракурс — все круто. Извини, что на торжество не пригласили. Решили, что тебе там будет некомфортно». «А тебе комфортно знать, что пока ты унитаз обнимала, твой ненаглядный Марк трахал меня?» Она смакует каждое слово. Я заставляю себя дышать ровно, когда хочется просто выцарапать ей глаза. Может, зря уговорила Громова оставить все это дерьмо на совесть этой крысе. «Вот и тешь себе этим дальше!» Хмыкаю я и жму плечами. «А сейчас все просто. Марк — мой муж, и когда я рожу, он будет трахать меня». Карина передергивает, и на ее красивом лице одной эмоцией проступает все ее уродство. «Если родишь». Кривится она, косясь на мой живот. «Чтоб она у тебя там сдохла!» Меня выдергивает из реальности. Я быстро оказываюсь где-то за гранью. Сердце раздалбливает болью, и она глушится лишь в моменте, когда моя ладонь горячо и с размаха соприкасается с лицом. Не с моим, с чужим. Я выдаю Карине пощёчину. Прямо на публику посреди коридора. И вокруг, кажется, стынут не только зеваки, но и пылинки в воздухе. Несколько секунд Карина и я просто смотрим друг другу в глаза. И все, что я ощущаю, — жуткий страх. Но выбора у меня не было. Это меньшее, что она вообще заслужила. «Ты рыжая сука!» Её виск разносится, наверное, по всему университету. Я не пытаюсь даже предугадать, что в голове у Карины просто понимаешь, что ничего хорошего уже не будет. Только тронья, и я не знаю, что с тобой сделаю. Рядом раздается леденящий слух бас. А через мгновение от Карины я отгорожена широкой спиной знакомой серой толстовки и запахом родных духов. Марк с Колой становится между нами, заводит меня к себе за спину, крепко придерживая одной рукой. Зажмурив глаза, я нервно дышу ему где-то между лопаток, откнувшись туда лобом только не упасть бы в обморок. Она меня ударила, и ты будешь защищать ее? Карина продолжает верещать на весь коридор, собирая вокруг нас толпу еще больше. «Буду. Можешь даже не сомневаться», — рычит Марк. «Ты не в себе». Визжащий тон этой придурочной не утихает ни на децибел. «С каких это пор ты стала ее подстилкой?» «С тех пор, как она стала моей семьей, советую тебе держаться от нас подальше». «Приблизишься ко мне или клики хоть на шаг, или откроешь свой поганый рот в ее адрес. Заставишь меня жалеть, что женщин я не бью. Если я до сих пор не приложил твою черепушку к стене за то видео, это еще ничего не значит». С несгибаемой сталью в голосе Громов режет каждую фразу. «И обратись к психологу. Мне кажется, у тебя с головой проблемы. Оставь меня и мою семью в покое». Развернувшись, Марк прижимает меня к своей груди и касается губами моего лба. Идем отсюда. Не распахивая глаз, я послушно киваю. Видеть Карину и всех стоящих вокруг нас отсутствует желание. Мое тело окутывает слабость, будто в ту пощечину я вложила все свои силы, и в моих ушах все еще звенят ее слова. Я как пластилиновая следую за Марком к его машине. Он размещает меня уже во все дрожащее на заднем сиденье и усаживается рядом со мной сам. Захлопнув дверь, сдавливает в своих объятиях, гладит по волосам, зарываясь в них пальцами. «Рыжик, она больше не появится в нашей жизни, веришь?» Хрипло шепчет Марк мне в макушку, зарываясь лицом в его толстовку, под которой ровными ударами бьется сердце, пытаясь заставить и свое биться так же. Но оно лишь сильнее разгоняется, меня колотит, уже от дрожи, до стука зубов. Мое дыхание сбивается, быстро превращаясь во всхлипы. Марк пытается отодвинуться и взглянуть на меня, но я только яростнее цепляюсь пальцами за его шею, не давая образоваться и миллиметра между нами. «Она тебе что-то сделала?» Обеспокоенно отсадит Громов. «Сказала? Что она тебе сказала? Говори, не бойся!» Яростно машу головой и, перестав стискивать шею Марка пальцами, кладу их себе на живот. Глажу с надеждой, ожидая там ответа, и получаю едва ощутимый пиночек. Ее слова. «Боже, никогда и ни за что я это не повторю вслух». Марк все таки заставляет посмотреть на него, поместив мое лицо себе в ладони, горячие и осторожные. Они приподнимают его так, что наши взгляды соединяются. В черных радужках все до краев заполнено беспокойством. «Что бы она тебе ни сказала, даже не смей об этом думать. Слышишь?» Большими пальцами Марк отчаянно пытается стереть все слезы с моих щек. «Я с тобой». «Знаю». Сопливо бормочу ему в ответ. «Тогда улыбнись». «Он требовательно прожигает меня взглядом». «Не хочу». «Жена надумала ослушаться мужа». Марк грозно хмурит брови, пытаясь шутить. «И теперь муж будет злиться?» Вяло подыгрываю ему, шмыгая уже припухшим носом, а внутри все еще клокочет что-то холодное и липкое. Марк неожиданно широко улыбается и, ослепляя всеми тридцатью двумя, очерчивает замысловатые узоры пальцами на моих скулах. «Нет, я знаю, как сделать так, чтобы ты не плакала. Хотел преподнести этот сюрприз тебе позже, но...» В его глазах слишком загадочные намеки, что я невольно отвлекаюсь от своей дурной головы. «Поехали». Марк касается поцелуя моего кончика носа и перебирается вперед за руль, оставляя меня на заднем сиденье, удивленно хлопает ресницами. «Осторожно, не споткнись. Здесь еще пара ступенек, и глаза не открывай». «Марк, что происходит?» «Это сюрприз». «Сюрприз в доме твоего отца? Здесь остановили еще один пункт охраны и сто камер по периметру?» «Ехидно хмыкал я, но послушно держу глаза закрытыми». «Смешно, ха-ха!» Над моим ухом раздается фырканье Марка. Обхватив за тали, он помогает мне не навернуться с лестницы, ведя куда-то наверх, и точно не в нашу спальню, потому что шагов по коридору приходится сделать гораздо больше. «Аккуратно!» Тянет Марк и вертит как куклой. «Нам направо! Вот так! Теперь стой, но глаза не открывай! Подожди!» Строго командует он и заставляет меня притормозить. Перестаю ощущать на своей талии его руки и на слух понимаю, что Марк суетится где-то рядом, чем-то гремит и ерзает «У тебя парочка секунд, и глаза открываю!» Я нетерпеливо топчусь на месте. Чувство предвкушения и интереса сильнее разыгрывается во мне, уже окончательно переключая меня с той гадкой встречи с Кариной. Пусть сама же и отравится своим ядом, стерва. «Готова!» Ноты волнение в голосе Марка передаются и мне. Зная задатки Громова, удивляюсь. Нужно быть готовой ко всему. Гадать, что он решил вычудить, бесполезно. «Ну, Марк, что там?» Ною и уже нервно пританцовываю. И, наконец, слышу долгожданное. «Открывай!» Делаю вдох и распахиваю глаза. «Где мы?» Удивленно осматриваю пустые белые стены. «Это бывшая гостевая, будущая детская. Обернись!» Мягко просит голос Марка за спиной. Совершаю один поворот на 180, а мое сердце — миллиард кувырков за секунду. Потому что посреди пустой комнаты вижу родного двухметрового громилу в толстовке с ярким принтом и в неизменно потертых черных джинсах и детскую кроватку. Внутри меня все сжимается, дрожит от нежности. Смотрю на Марка, сияющего широкой улыбкой. Смотрю на рядом белоснежную кроватку и не пойму, кого хочется рассматривать больше. Вика, ты молчишь. Тебе не нравится?» Уголки губ Марка стремительно опускаются. «Извини, я просто взял на себя смелость и выбрал ее сам. Но если ты...» «Марк, это больше, чем сюрприз!» Прерывая его причитание, делая шаг к нему. В груди печет, а мои ресницы уже на мокром месте. «Спасибо!» «Я сам собрал!» Неожиданно заявляет он, и, гордо вскинув подбородок, опирается рукой на один из верхних бортиков. Всего мгновение, и эта деревяшка просто валится вниз, а кроватка едва не складывается елочкой. Сам же мастер чуть не теряет равновесие, явно не ожидав такого коллапса. Оно и видно. Я прячу свой смех в ладонях, прижав их к лицу. «Да блин!» С досадой ругается Марк, растерянно глазея на покосившуюся кроватку. «Я же все по инструкции делал». «Может, стоило кого-то пригласить, чтобы собрали?» «Так, женщина, не учи отца». «Важно закатывает глаза громов, но быстро тушуются под моим взглядом из подлобия. «Детей делать». «Но это ты умеешь, согласна». Я смеюсь, уже в открытое. «Кстати, это еще не весь сюрприз». Удивлённо виду бровями, а Марк наклоняется к ламелям в кроватке и достает оттуда какие-то шитые между собой листы. Протягивая их, он загадочно смотрит на меня в упор, и я трепетно забираю из его рук тоненькую папку. «Что это?» Внимательно впиваюсь взглядом странные чертежи на бумаге, но Марк молчит. Я лишь чувствую, как он сосредоточенно следит за каждым моим движением, пока верчу листы под разным углом. «Очень похоже на...» Меня озаряет, и сердце снова подпрыгивает в груди. Поднимаю взгляд в темные горящие радужки. «Это план квартиры?» Сунув руки в передние карманы джинсов, Марк уверенно кивает. «Да, нашей с тобой квартира, новая». Ту я продал, а в этой нужно начинать делать ремонт. Правда, боюсь к родом все не успеть. Поэтому вот решил: пока мы живем у отца, детское временно будет здесь. Но ты сможешь сама все выбрать, обои, мебель, или нанять дизайнеров. Марк тараторит, а мое сердце колотится. Разглядываю этого высокорослого шалопая, как в первый раз. Взъерошена темноволосая шевелюра, правильные крупные черты лица, бездонно черные глаза. Необъятный размах плеч и татуировки, выглядывающие из-под закатанных рукавов толстовки. Неожиданно понимаю. Очень хочу, чтобы это был мальчик. Нет, я уверена, что у нас будет мальчик, такой же, как он. Копия этого высокорослого шалопая, стоящего сейчас всего в одном шаге передо мной. И я делаю этот шаг. Обхватываю Марка за талию руками, роняя все чертежи на пол. Потом соберу. Вжимаюсь в громово так сильно, как только могу. Скрещиваю руки у него за спиной и утыкаюсь лицом в его твердую грудь. Марк Апешев даже замолкает, а я веду носом по мягкой ткани толстовки и делаю парочку жадных вдохов его парфюма, смешанного с личным запахом. А потом, приподняв голову, я встаю на носочки и прилипаю своими губами к губам Марка. Он реагирует тотчас. Сильные руки обвивают меня, притягивают к его телу, насколько позволяет это сделать круглый живот. Марк отвечает на поцелуй, нагло вторгаясь в мой рот языком. Меня плавят изнутри и снаружи от жара в груди и венах. И где-то там, внизу живота. Все это чертова пляска гормонов и тестостерон Громова. Хотя Марку тоже не совсем просто и сладко. На свой тихий стон я получаю ответ в виде каменной выпуклости в районе его ширинки. «Лика!» — хрипит Марк, оторвавшись от моих губ. «Опасно так набрасываться на меня». «Прости, больше не буду». Бормочу виновата. Опускаюсь с носочков обратно на пол и снова прижимаюсь лбом к его груди. Все-таки чертовски листит, что я, как женщина, даже беременная, могу вызывать у Марка такую нескромную реакцию. Будь! Смеется он. Я ощущаю горячее дыхание Марка на своем окошке. Просто со мной будь, и все. Все у нас будет хорошо. Я тебе обещаю, рыжик. Марк. Просыпаюсь от осторожных толчков в бок и тихого голоса Лики. «Марк, проснись, пожалуйста!» Нехотя заставляю себя разодрать глаза. Еще точно не утро, потому что в комнате темень. Поворачиваюсь в ту сторону, где под моим боком обычно засыпает рыжик. «Ты чего не спишь?» сиплю я, замечая в темноте ее силуэт, сидящий на кровати. «Что-то не так!» Натянуто шепчет Лика. «В смысле, кошмар приснился?» «Нет, Марк!» «Кажется, у меня схватки».